Агата Кристофоровна обнаружила себя полулежащей на диванчике в гостиной. На плече у нее дремала Агата в вечернем туалете. Чья-то заботливая рука прикрыла их шерстяным пледом. Тетушка попробовала повернуть шею. Почувствовала боль, в ее возрасте подобные шалости излишни. Зато вспомнила, что случилось вчера вечером. Приказав Дарье соорудить ужин, она достала бутылку ликера И на нервной почве они сагатой пропустили три, а может четыре, а может и более, рюмочек подряд. После чего упали тьма и забытье. Тетушка искренне не помнила, как оказалась на диване с Агатой, зато помнила, что ужин остался несъеден. Это худшее из преступлений. В кухонном проеме виднелась Дарья. Сложенные на груди руки не предвещали ничего хорошего. «Дарьюшка, нам бы чаю!» Жалобно попросила виновная. Пробурчав что-то суровое, кухарка исчезла в своих владениях. Агата вздрогнула, проснулась, подняла голову с тетушкиного плеча и огляделась. «Боже мой!» — проговорила она, хотя язык и губы слушались плохо. «Ничего не помню. Как мы тут оказались?» Тетушка помнила не больше. Скинув плед, она шепнула, что у них считанные минуты, чтобы привести себя в порядок, пока Дарья разогревает вчерашний ужин. Не прошло и четверти часа, когда мы, умытые и причесанные смирно сидели за тарелками. Сжалившись, Дарья не только поставила самовар, но и смастерила горячий завтрак. Обе ели с таким аппетитом, что не могли оторваться. Когда сытость наступила и было выпито по чашке чаю, а кухарки выражены обильные комплименты, они смогли наконец вернуться к тому, что не закончили вчера. Агата честно призналась, что ничего не помнит из вечернего разговора. Тетушка простила. Она сама не была уверена, что именно говорила. «Напомните, что заметил ваш зоркий глаз?» — спросила Агата. «Странный дом, странные люди». ответила Агата Кристофоровна, почесывая кулачком зоркий глаз, который предательски слепался. Мадам Бабанова пребывала в нервном возбуждении. Не спускала глаз с тебя и бешено ревновала. Проболталась о довольно странных вещах. «Подозревает графа в неверности?» «Это пустяки. Тут, кажется, дело серьезней. На Масленицу в прощённое воскресенье. У нее внезапно умер муж, объевшись блинами. сказала тетушка с многозначительной миной. Мадам стала обладательницей огромного состояния. Агата быстро посчитала дни с 27 февраля. «Так ведь получается...» «Вот именно. Прошло чуть более двух месяцев, а вдова траур не держит, дочь замуж выдает, и сама нового мужа нашла. Пушкину о смерти господина Бабанова известно?» Тетушка поморщилась. Понятию не имею, что он знает. Вероятно, знает. Им положено. Хочу тебе сказать, миленькая моя, Что семья это непростая. Астра не скрывает, что ненавидит мать. Гая хоть тихоне, но себе на уме. Курдюмов, управляющий, непроницаемый, как скала, Что-то такое скрывает. А сваха их, капустина, От меня шарахнулась, как от чумы. Тут Агата Кристофоровна сообразила, что сболтнула лишнее. Но было уже поздно. Агата о чем-то размышляла. «Не пойму, когда господин Пушкин успел сделать предложение», — начала она, глядя в чайную чашку. «Только позавчера узнал об Астре Бабановой. Допустим, был у них с визитом позавчера. Выходит, что успел вчера? Но как это возможно?» Как Авива Капитоновна так стремительно согласилась? И почему утешала Гаю, что ей не достался жених? Это что же, Пушкин к ней поначалу сватался, а потом поменял решение? Но ведь так не бывает. И во всем какая-то невероятная скорость. На него не похоже. Да и мадам Бабановой для чего это понадобилось? Агата взглянула на тетушку. В глазах ее было столько печали и подозрительности, что Агата Кристофоровна не выдержала и созналась, это она виновата. Когда авантюра с Пушкиным закончилась крахом, подумала, что Агата для него потеряна навсегда, и попросила Сваху Капустину найти достойную пару. А она как раз искала жениха из полиции для Гаи Федоровны. Отогнав обиду и стараясь не думать, что за ее спиной тетушка намеревалась женить Пушкина на деньгах, Агата вдруг увидела происходящие события в ином свете, как будто осветил прожектор с неожиданной стороны. Но ведь это может быть важно, проговорила она. Выходит, мадам Бабанова намеренно искала для дочери жениха из полиции. Почему? Зачем? Тетушка вынуждена была признать, что простейший вопрос не приходил ей на ум. что стыдно для дамы, умеющей разгадывать кроссфорды и обладающей зорким взглядом. «Очень стыдно! Так простоволосится. поддалась песням Капустиной и не заметила подвоха. «Действительно, зачем?» — проговорила она. Агата погрузилась в раздумья. «Что же получается?» — она отодвинула тарелку, собирая в руку столовые приборы. «Умирает господин Бабанов». Мадам Бабанова хочет одну дочь отдать замуж за графа Урсегова, а другую — за полицейского. Умирает мадемуазель Юстова, потом еще одна невеста, про которую нам ничего не рассказали. Мадам Бабанова стремительно меняет решение. Сама выходит замуж за графа и отдает астру за Пушкина. Куда это ведет? Перед Агатой выстроилась линия из вилок, чайных ложек и ножей. Вела она к краю стола, как к краю пропасти. Этот требу с разгадать не могла. «И что ты об этом думаешь?» Агата откинулась на спинку стула и сцепила пальцы. «Кажется, мы ошиблись», — сказала она, глядя в какую-то точку на столе. «Я ошиблась». События могут иметь совсем иное значение, чем кажется. Оказывается, письмо женихов в газету отнесла Астра Бабанова. «Откуда ты знаешь?» Господин Пушкин вчера доложил начальнику сыска. «А это значит, что она знает автора», вставила Агата Кристофоровна. «Не только знает, но и помогает ему. Помогает клубу веселых холостяков. Помогает убийцам? Почему? Но ведь ей могли не раскрыть истинных намерений». «Могли. Тогда выходит...» что письмо написал человек, которому она доверяет, любит, но не может выйти за него замуж. Когда граф Урсегов любезничал со мной, я просила познакомить с удивительным клубом холостяков. Знаете, что он сказал? «Не знает такого». «Хуже». Отделался шуткой и перевел разговор на другую тему. «Но это еще не все». Я узнала в Астре Бабановой девушку, что стучалась позавчера в примерочную. Когда там убили Юзову или Юсову, не помню фамилию, а я ждала мадемуазель Бабанову, чтобы предупредить об опасности. Астра хотела убедиться, что жених изменяет ей с этой барышней. Возможно, тогда могла бы отменить свадьбу. Тут Агата взглянула на тетушку так, будто ее посетило озарение». «Как же я упустила!» «Астра могла зайти в переулок, оказаться в саду, с черного хода войти в примерочную, а затем...» «Нанести удар утюгом», — закончила тетушка живо, представив драматическую картину. «Только в этом случае есть маленькая несуразность». «Какая именно?» «Если Астра ворвалась в примерочную, как ты говоришь, то бедная невеста была одна». Иначе мадемуазель Бабанова подняла бы крик, чтобы измена жениха стала публичной при свидетелях, со всеми последствиями для него. Выходит, что она убила эту Юзову Ильюсову в сердцах, не добившись ничего. Как не хотелось Агате найти возражение, но ничего толкового в голову не приходило. «Мы как будто попали в паутину», — сказала она. «Чем больше рвешься, тем сильнее затягивает». Тетушка помалкивала. «Когда-то давным-давно, когда учила Алексея разгадывать математические головоломки, — сказала она с грустью, — я объяснила ему главный принцип. Если задачка не решается напрямик, значит, к решению надо подойти с другой стороны». Агата слушала с напряженным интересом. «Как этим пользоваться?» «Ты сказала, что события могут иметь иное значение». Так найди это значение. Собрав цепочку вилок и ложек, Агата отложила их в сторону. Хорошо же. Господин Пушкин знал, что сваха ищет для Гаи Бабановой жениха из полиции? Нет, твердо ответила тетушка. Я никогда бы ему не сказала. А Капустина достаточно умна, чтобы не проболтаться. В таком случае поступок мадам Бабановой объясняется просто. Она чего-то боялась. и хотела, чтобы в доме был полицейский. Агата Кристофоровна согласно кивнула. «Чего-то, что может выплыть наружу. А тут взять полицейский, который не даст дел ухода, чтобы себя не опозорить родством с убийцей». «Ой!» — тетушка прихлопнула рот ладошкой, но слово уже вылетело. «Вот именно!» — провозгласила Агата, торжествуя. Убийца, жертвую дочерью, отдает ее полицейскому, чтобы иметь защиту. Убийца, которая страстно влюблена в графа Урсегова и ради этого пошла на «убийство мужа», закончила Агата Кристофоровна. Они посмотрели друг на друга, будто только что открыли закон всемирного тяготения. «Сразу за графа она не могла выйти, потому что Федор Казмич наверняка сговорился с графом отдать ему астру», сказала Агата. А когда муж умер, и мадам и стало нечего терять, она провела рокировку. Графа себе, Астру Пушкину, докончила тетушка открытие. Но это только цветочки. А что будет, по-вашему? А Вива Капитоновна не захочет жить, как на горячей сковородке. Продаст дело и укатится своим графом в Париж. Вдвоем они быстро спустят капитал. Пожалуй, в долги залезут. Чего доброго бедняжке Гае Федоровне на приданное не хватит. Недаром ее без мужа оставили, предвидит Авива большие расходы. От волнения, охватившего ее, Агата не могла сидеть, вскочила. В таком случае опасность для Астры имеет простейшую причину. Она нашла что-то, что изобличает мать. «Ой, миленькие мои!» — выдохнула тетушка, сраженная ответом. а Пушкин ничего не знает. И вот вам поворот с другой стороны. Мадам Бабанова могла все подстроить. Я видела ее в салоне Вейриоль позавчера, когда погибла невеста, распалялась Агата. Убивая невест, она может готовить убийство дочери, якобы клуб веселых холостяков совершает дерзкие преступления. Она станет одной из многих. Как жаль, что дочурка погибла, примеряя свадебное платье. «Вот что нас ждет!» Агату Кристофоровну охватил такой страх, что она залпом выпила чашку чая. «Алексею может грозить опасность. Такая фурия ни перед чем не остановится!» «Опасность грозит Астре!» — крикнула Агата и бросилась в прихожую. «Куда в вечернем платье?» — закричала тетушка и побежала ловить неудержимую мадемуазель. Чуть не силой остановив Агату, она отправила Дарью с запиской для портье славянского базара, чтобы привести дневное платье баронессы фон Шталь.